Пока там повалишин будет разводить тары-бары с министром Братиану о выгодах, какие получит Румыния от войны, я должен общаться с полковником Семеновым, нашим военным агентом в Бухаресте, который сразу заявил мне, что если Румыния ввяжется в войну на стороне России, то Россия никакой пользы не обретет. Для нас такой союзник, как Румыния, станет вроде прикладывания компресса к деревянному протезу ноги. Ладно, расскажу о личных своих впечатлениях. Королевско-боярская Румыния напоминала мне самонадеянного пижона, под элегантным фраком которого грязная заплатанные рубаха. Фальшивый блеск хвалашской аристократии казался подозрительным. Нищая страна донашивала обноски Европы, считавшей Румынию своими задворками. Слишком выразительно были босые ноги крестьянок на асфальте. Их неестественно вздутые животы не от бремени любви, а от питания ему малыгой. Бухарест иногда называли Балканским Парижем. Но я помотавшись по свету, уже знал, что жизнь столиц редко отражает облик страны и народа. Разве это неверно, что, прожив всю жизнь в Петербурге, можно удавиться от тоски по России? Киселевское шоссе в Бухаресте. Было принято сравнивать с нашим Невским проспектом, но что я увидел? Вереницу колясок, в которых румынские генералы катали своих мэтрес, упитанность которых была такова же, как у нашей Иды Рубинштейн на портрете Валентина Серова. «Жалко», — сказал я Павалишину, — «безумно жалко отдавать великолепный портсигар». чтобы потом проливать кровь русских солдат за эту выставку костей, хрящей и сухожилий. Семенов неожиданно огорошил меня новостью. В подвалах германского посольства в Бухаресте собраны тонны взрывчатки и бидоны с разной сывороткой, вызывающие сапху лошадей, а у человека фурнкулеза. Эти средства Вильгельм II желал употребить в Румынии, если она осмелится сражаться против него. Фердинанд влезет в войну, а потом нам предстоит защищать его королевство от нашествия армии Маккензена. Все заводы Румынии дают столько вооружения, чтобы его хватало для стрельбы на маневрах. после чего румынские офицеры принимают пылки и поцелуи от своих дам. — Вы, дорогой, будьте тут поосторожнее с дамами, — предупредил Семенов в конце информации. — А что? — наивно спросил я. — Здесь нет аристократки, которая не развелась хотя бы три-четыре раза. Мне страшно бывает на приемах, ибо сидишь, как дурак, между женщинами, и никогда не знаешь, кто с нею рядом. Вчерашний муж или сегодняшний? Бухарест — это такой садом, что им не воевать, а судиться надобно. Семенов советовал избегать свиданий с русским послом Козел Поклевским, ибо тот считался заядлым германофилом, но знакомство с ним все-таки состоялось, я польстил послу, сказав, что пост посла в Бухаресте самый трудный.